Тем временем мы облетели южную оконечность дюб и внезапно увидели крепость, точнее, замок. Несмотря на его остроконечную крышу с бойницами, круглые башни и большие ворота, он не мог конкурировать с замками Винзера и Балморала. Для этого он был слишком маленьким. На его положение было гораздо лучше, чем положение замков Винзера и Балморала. Он стоял на самой вершине утеса, возвышающегося над морем ярдов на пятьдесят. Если выглянуть из спальни, а то и слишком перегнуться, то первой точкой, которую встретит человек на своем пути при падении из окна, будут острые скалы, расположенные в самом низу. Так что, выбрасывая кого-нибудь из окна, его совершенно нет смысла предварительно убивать. Под замком, несколько справа, разрушающиеся в течение сотен лет скалы образовали берег шириной приблизительно 90 сто футов. Люди здесь здорово потрудились и соорудили маленькую гавань, камни и обломки скал были использованы для того, чтобы построить дамбу в форме подковы. Вход в эту маленькую гавань был не больше 25 футов. В конце гавани находился корабельный ангар не шире, чем вход в гавань, и длиной около 35 футов. То есть ангар, в котором можно было поместить достаточно вместительную весельную лодку, не больше. Уильямс поднял машину выше, чтобы мы могли пролететь над замком на высоте ярдов в семьдесят. Он был построен в форме правильного четырехугольника, причем стена, обращенная вглубь острова, отсутствовала. Сторона, обращенная к морю, имела две башни с бойницами. На одной из них стояла древка ярдов семи с флагом, на другой — высокая телевизионная антенна. С эстетической точки зрения башня с флагом была более красивой. Как ни странно, остров был не так уж неплодороден, как это казалось с моря. На некотором отдалении от замка и до самой северной оконечности острова тянулась полоса длиной приблизительно двести ярдов, которая практически была полностью зеленой. На такой площадке в теннис не поиграешь. Это была настоящая зелень, так как на этом лугу пощипывали травку несколько коз. Уильямс попытался опуститься именно в этом месте, но ветер оказался слишком сильным. Наконец он приземлился на восточной, подветренной стороне замка, довольно близко к краю скалы. Я вышел, и, внимательно поглядывая на коз... Пошел по дуге по направлению к замку и неожиданно столкнулся с девушкой. Я всегда считал, что если внезапно повстречаюсь с девушкой на одном из уединенных островов гибридского архипелага, то она обязательно будет в килте, ибо девушку без килта на гибридах просто трудно себе представить». Кроме того, на ней должен быть шерстяной твинсет и крепкие коричневые спортивные башмачки. А сама она должна быть черноволосой красавицей с дикими, зелеными, смелыми глазами, и зваться она наверняка будет Дейрдре. Та девушка, что я встретил, была не совсем такой, как я ожидал, за исключением глаз, которые, правда, не были ни зелеными, ни смелыми, но выглядели все-таки дикими. Ее светлые волосы были подстрижены, соответственно, моде, длинные, не спадающие вниз, они встречались под подбородком, а наверху были словно обрублены сразу над глазами, то есть прическа, которая даже при сильном ветре скрывает более девяти десятых лица». На ней была сине-белая в полоску кофточка из джерси и старые джинсы, которые, казалось, были шиты прямо на ней с помощью портативной швейной машины. Иначе трудно было представить себе, каким образом она могла в них влезть. В довершение всего на ее загорелых ногах не было никакой обуви. Приятно было осознавать, что цивилизующее влияние телевидения проникла даже в самые отдаленные уголки империи. Я сказал, — Добрый день, мисс. — У вас что, испортилась машина? — Собственно говоря, нет. — Что-нибудь случилось? — Нет. — В таком случае я хочу обратить ваше внимание на то, что вы находитесь в частных владениях, и я должна попросить вас незамедлительно продолжить свой полет». Видимо, по моей части тут действительно ничего не было. Вот если бы она протянула мне руку и приветствовала бы меня дружеской улыбкой, то тогда бы она наверняка очутилась в моем черном списке. Но тут меня встретили так же, как вообще встречали на этих островах усталого путника не встречают у ворот с протянутой для рукопожатия рукой, а просто суют ему кулак под нос. И, независимо от того, что в руках у нее не было страшного дробовика, как у Мак-Ихерна, да и фигура у нее была неизящной, чем у того детины, она, тем не менее, имела с ним много общего. Я Немного наклонился, чтобы получше разглядеть ее лицо, закрытое спутавшимися волосами. У нее был такой вид, словно она провела большую часть ночи и все утро в винных погребах замка. Бледное лицо, бледные губы, темные круги под голубыми очень ясными глазами. Собственно, они были даже не голубые, а скорее светло-серые. Вы что, с цепи сорвались? Поинтересовался я. Нет. Просто это конец мечты. Дейрдре никогда бы не сказала таких слов. А где же ваш старый отец? Старый отец? Единственный глаз, который я мог э, видеть за прядью волос, теперь блеснул с такой силой, словно его... Подключили к высокому напряжению. Вы имеете в виду моего отца? Простите, я имел в виду лорда Кирксайда. Отнюдь не было понять, что она должна быть дочь лорда Кирксайда. Подчиненные не в состоянии даже подражать этому высокомерному аристократическому тону. Лорд Кирксайд — это я. Что дальше? Раздался голос у меня за спиной. Я обернулся, чтобы бросить взгляд на его обладателя. Это был высокий человек лет пятидесяти с обветренным лицом, орлиным носом, густыми серыми бровями и усами. На нем был серый твидовый костюм, серая охотничья шапка. В руке он держал трость. В чем дело с юг?